Глава двенадцатая. Проблемы и трудности на духовном пути. Прошло несколько лет. Размеренная чистая жизнь учеников Пифагора привлекала многих новых последователей, и многие были приняты в школу. Примеры следования заветом Пифагора в повседневной жизни вызывали восхищение даже у тех людей, кто еще не решились следовать в своей жизни его рекомендациям. Но были и немногие из приверженцев, которым со временем становилась неинтересная интенсивная жизнь в постоянных усилиях по преображению себя. Таких учеников Пифагор иногда мягко, а иногда весьма жестко отстранял от дальнейших занятий и посещений в углуби учения. Ведь продолжение познания становится невозможным, когда произошло угасание возвышенных стремлений и утратилось святое соприкосновение с Высшим. Ибо оно стало восприниматься обыденностью. Часто это сопровождалось всплеском мерзких желаний и устремлений. В таких случаях Пифагор обычно давал ученику поручения, связанное со служением людям в чём-то полезном делу школы, но требующие более полного погружения в повседневную мирскую жизнь, где такие желания обретали разумное удовлетворение. Такой ученик продолжал ощущать себя частью школы. Редкие часы, выделяемые для духовных практик и медитаций, становились для него столь драгоценны, что удавалось закрепить достигнутое продвижение души и избежать сильного поворота вспять и тем более деградаций. Процесс дарения полученных знаний и служения людям уже обретенными навыками весьма полезны душе. Тогда происходит закрепление действительно понятого и усвоенного на духовном пути, а остальное словно отваливается, как не прижившийся. Когда я одна заметила у своей подруге Ференике угасание вдохновения от медитаций, то весьма беспокоилась за нее. Ференика словно утратила радость жизни, и духовные практики больше не восхищали ее и часто воспринимались нудной ежедневной обязанностью. А мир разнообразных развлечений и удовольствий вновь стал для Ференики более привлекательным, чем радость от познания нового о божественном мире. Арианна хотела поговорить с ней и рассказать о тех моментах собственной жизни, которые помогали ей в такие трудные минуты. Ведь Бог неизбежно испытывает всех, идущих по духовному пути. Проверка на прочность достигнутых успехов обязательно должна быть пройдена, чтобы двигаться дальше. Ариадна искала подходящий момент для беседы. Но все сложилось иначе. Ференика пришла сама поговорить о своей проблеме. Она обратилась к Ариадне, как в прежние времена, ища поддержки и утешения. Она пожаловалась. «Скажи, я постарела? Я стала менее красива? Ведь на меня больше не бросают восхищенных взглядов, таких как прежде, когда я видела, что за проведенную со мной ночь мужчина готов отдать жизнь. У меня больше нет поклонников». «Зачем тебе все это среди учеников Пифагора? Стоит тебе лишь выйти на рынок, и ты увидишь множество страстных взглядов. Неужели ты этого хочешь? Нет, не совсем так, но я хочу нравиться вызывать восхищение. А на мои попытки хоть слегка кокетничать, я вижу в ответ снисходительно ласковые взгляды. Моё очарование пропало. Вот Леонардо вчера и вовсе устроил мне выговор, как будто я ему не равная, а ученица. Он говорил о различии между грацией самки, привлекающей самца лишь внешним обликом, и возвышенной внутренней красотой, соединяющей душу и тело в гармонии и вдохновляющей поэтов и художников. Я проплакала почти всю ночь, и вот пришла к тебе. У меня теперь ничего не получается в медитациях. Я жалею себя, тоской о том, что получалось в прошлом, и не знаю, как мне жить дальше. Быть может, мне не следует пытаться медитировать, раз всё перестало получаться. Ити опять, то любуюсь собой, то мечтая о личном счастье, то впадаю в печаль от своих неудач. А божественные состояния так далеки, словно совсем недавно я не испытывала восторга от соединений с божественным светом, словно это был лишь прекрасный сон. А мне всегда помогало во время подобных трудностей начинать всё словно с самого начала, с простых упражнений, которые нам показывал Пифагор. Например, золотой дождь. Вспомни, как это чудесно очищает и тело, и мысли, и энергии души. Самое элементарное упражнение вдруг оказывается так чудесным. Далее Риадна заговорила так, что во всем окружающем их тела пространстве произошли изменения. Она не просто проговаривала слова духовной практики, а создавала сознанием движение потоков света. Вспомни, Ференика, как это наполняет нас радостью. Над нами словно облако из чистого золотистого света, и оно готово пролиться золотым дождем. Мы хотим принять сей свет в себя, чтобы очистить тело и душу. Мы поднимаем руки, подставляем ладони под золотые струи света. Свет, как вода, омывает наши тела снаружи, и мы наполняем им тела, как полные сосуды. А после свет становится все более утонченным, подобным золотому туману. Мы вдыхаем его, он пропитывает тела изнутри. Наши тела становятся легкими, невесомыми. В духовном сердце разгорается источник любви и света, подобный солнцу. И тогда мы уже сами излучаем сей свет, любовь, во все стороны. Ференика восприняла и исполнила медитацию. Слезы счастья выступили на глазах. Она обняла одну. «Спасибо, милая подруга. Когда я рядом с тобой, мне все легко и радостно. Но я сама все меньше могу себя принудить к выполнению всех упражнений. Видимо, я совсем бездарна. Здесь в школе все имеют высшие умения. Кто-то талантлив в музыке, другие стихи слагают, третьи имеют способности ваяния и живописи. Есть и те, кто математику предпочитает. Я же не проявляю талантов ни в чём. Мне не хватает интереса к абстрактным формам пирамид и тетраэдров. Математические формулы нагоняют тоску. Музы искусства не наделили меня дарами. Что же мне делать? Но можно быть и просто созерцающей и ценящей красоту. Но мне всегда хотелось быть лучшей. Прежде это была моя внешняя красота — А вот теперь и этого я лишилась. Совсем неправда, Ференика. Ты красива и даже красивее, чем прежде. Но это когда не грустишь и не жалеешь себя. Вспомни, как ты ощущала себя подобно богине, свободной от плоти, от мыслей, и эмоций, угнетающих душу. Вспомни себя той настоящей. Ведь счастье и радость ты испытываешь тогда, когда даришь их другим, а не хочешь лишь для себя. Если мы соблюдаем гармонию в мыслях, эмоциях и делах, то мы привносим любовь и покой в мироздание. Мы можем стать частями высшего света, малыми лучами единого светила, когда несем с собой душой любовь для материального мира. Развитая душа как музыкальный инструмент, звучащий в созвучии с божественным космическим звучанием. «Ты устала» и нужно перенастроить себя с самого начала. Попробуй это сделать так, как учил нас Пифагор. Ариадна ощущала с огорчением, что не смогла полностью помочь подруге, и она решила завтра же обратиться за помощью к Пифагору. Пифагор, как обычно, уже знал и о приходе Ариадны, и о ее вопросе. Он ждал ее. Весь его величественный и спокойный облик произвел на Ариадну особое впечатление. Пифагор еще ничего не произнес, а встревоженность Ариадна за подругу сменилась покоем и расширением души. Теперь все происходящее воспринималось совсем иначе, мудро. Пифагор ласково посмотрел на Ариадну и предложил присесть на мраморной скамье над открытой к морским просторам и увитой цветущим плющом галереи. Он заговорил сам, не ожидая вопроса от Риадны. «Да, в Ференике есть сейчас проблемы. Но мы немного подождём. В твоём доме скоро будет очень много гостей. Пусть Ференика поможет тебе с приёмом у всех, кого мы не сможем разместить в помещениях школы. Надеюсь, это пойдёт ей на пользу, и она вновь расцветёт». Возможно, она встретит там того, с кем будет счастлива в семейной жизни, и это решит многие ее проблемы. Не всем за одну земную жизнь возможно преодолеть весь путь. И не следует считать бедой необходимость остановки для усвоения всего уже душою познанного на великом пути. Переизбыток духовных знаний может стать как ноша, который уже не в силах душа нести. Нужно позволить человеку закрепиться на уже достигнутом уровне устойчиво и прочно, чтобы знание было не только услышанным, но вошедшим в полное осознание и в жизнь души. Нам нужно уметь давать возможность для такой остановки, для закрепления постигнутого. Иногда это нужно на долгое время, порой до конца жизни в этом теле. Лучше, когда человек живет с вдохновением в обычной мирской жизни, чем и по принуждению, по обязанности, соблюдение правил аскетической жизни. Если духовные усилия более нежеланны, если наступило присыщение, то нужно обязательно сделать паузу. Тогда правильная устремленность может сохраниться у души на многие последующие земные жизни, которые необходимы для развития во всей красе и величии чудесных свойств этой души. Глава тринадцатая. О состязаниях. Приближалась следующее в отчете четырехлетних циклов Олимпиад. Эти спортивные состязания на полуострове Пелопоннес в Лиде приобретали у греков все большую популярность – Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пополнялось и ширилось количество разнообразных видов спорта, в которых соревновались атлеты. В этот раз Пифагор позволил некоторым своим ученикам готовиться, чтобы принять участие в этих празднествах. Конечно, это было сделано не просто для достижения славы победителей, а для того, чтобы ширилось знакомство людей с философией пифагорейцев. Ведь эти празднества включали как сами спортивные состязания, так и театральные действия, а также многие выступления ораторов и публичные дискуссии на самые разнообразные темы для развлечения многочисленной публики. В школу должны были приехать некоторые ученики Пифагора из других греческих городов, где они на и трудились. Это было целесообразно для того, чтобы все, кто собирались принять участие в олимпийских состязаниях, могли тренироваться совместно. Ведь не все ученики Пифагора постоянно жили в школе. По различным причинам некоторые из них приезжали лишь на время и возвращались потом туда, где жили, и продолжали практиковать полученные от Пифагора знания. Ариадна попросила Ференику помочь с приемом гостей. Для Ференики такая смена обстановки пошла на пользу. Вновь неуемная энергия кипела в ней и находила выход в простых делах заботы о вновь прибывших и в устройстве в доме всего необходимого. Ференика словно возрождалась. От простых слов благодарности со стороны приехавших гостей – и от их восторженных взглядов. А ещё ожидали прибытия Гамелькара. Это было событием для учеников школы, ибо об истории первого ученика Пифагора хоть что-то слышали уже многие в пифагорейском содружестве. Вести от Гамелькара о жизни в его маленьком филиале школы в городе Карфагене приходили регулярно. Да, пока у него не было много учеников, но он справлялся с возложенной задачей Сохраняла, и преподавал высокие знания. Некоторые послания Гомелькара были даже зачитываемы вслух среди старших учеников школы, которые тоже в будущем планировали создание таких оазисов мудрости и чистоты. Опыт Гомелькара был ему весьма полезен. Ариадна, как хозяйка большого дома для приёма гостей, конечно же, была счастлива от возможности заботы о новых друзьях. Важно отметить, что даже никогда прежде не встречавшиеся ученики Пифагора сразу относились друг к другу как к самым близким и родным людям. И в доме о одной в школе царила торжественная обстановка праздника. О предстоящих состязаниях тоже велись беседы. Пифагоры задавали вопросы, и он охотно отвечал своим весьма многочисленным ныне слушателям. Обычно теперь люди собирались для таких бесед в открытом амфитеатре, который уже был построен. За счёт правильного расположения и точной геометрии сооружения акустика была удивительной. Всем было слышно каждое даже тихо произнесённое слово. Все речи Пифагора воспринимались как погружение великий источник знания и вдохновения. Каждая его беседа, даже если она была посвящена мирским задачам, например, предстоящим состязанием атлетов на Олимпиаде, возвышало слушателей до расширенного состояния утонченных сознаний. Он соединял все задачи текущего момента с пониманием целостности всего мироздания. Все собрались, расселись на мраморных ступенях. Возникла особая тишина, приготовляющая души к слушанию и пониманию. Вот вышел Пифагор. Его прекрасный облик, простые белые одежды, размеренность и плавность движений, тембр голоса – все погружало учеников в то состояние, когда они слушали душой, погруженное в огромное сознание Божественного Пифагора, незримо обнимавшее всех. Один из юных учеников, собиравшихся участвовать в состязаниях в беге и в борьбе, спросил «Скажи нам, Пифагор, как нам будет правильно относиться к славе и стремиться ли быть наилучшими, быть победителями. Тщеславные ищут лишь славу. Гордые гордятся победами и сокрушаются от поражений. И то, и другое помехи на духовном пути. Вы же, уже видевшие, пусть пока на краткое время, высшую славу душ, достигших богоподобия, и знающие теперь об истинном назначении жизни каждой души на земле, вы должны относиться со спокойствием и к славе победителей, и к тем ситуациям, когда победа в соревнованиях досталась соперникам. Поговорим об этом подробнее. Стремление к первенству, к победе над другими, до некоторой степени присуще природе человека. В этом прослеживается проявление естественных законов развития всех существ. Подобная борьба за лидерство видна и в жизни различных видов животных. Мы можем иногда наблюдать поединки самцов за право обладания самками. Так наиболее сильные особи обретают преимущество и создают более здоровое, более способное к выживанию потомство. Так и люди стремятся быть лучшими – ради превосходства над другими. Это неплохо, когда оно ведёт к развитию лучших качеств и достигается честными путями, а также не несёт в себе насилия, не приступает к грубонравственности. Ведь эти мы сами скорее купим изделия у хорошего гончара или ткача, выберем наиболее крупные и спелые плоды у торгующего овощами и фруктами земледельца. Люди будут с большим удовольствием слушать именно умелого музыканта и любоваться хорошим танцором. В таких областях, как искусство, стремление к лидерству и к совершенству часто почти совпадает. Причём нам очень важно научиться это различать. Ведь путь к совершенству позволяет существовать одновременно множество уникальных и разнообразных проявлений, каждое из которых восторгает и радует. Вот, например, красота полевого цветка и садовой розы. Совершенство каждого из них не нужно сопоставлять. Так и каждая прекрасная душа достигает постепенно в своем развитии высшего совершенства, сохраняя свою уникальность для вхождения в божественный мир. Да, мы вскоре будем честовать победителей олимпийских игр. Чтобы выиграть в подобном состязании, нужно соединить силу тела и силу духа. Такие достижения складываются из врождённых способностей, трудолюбия, воли, целеустремленности, собранности, вдохновения и силы. И спортивные состязания развивают эти качества в человеке, а не только лишь стремление побеждать. Но будем помнить и о том, что люди в своём желании быть лидерами – захватить себе первенство, иметь во всём превосходство, могут наносить серьёзный ущерб другим. Так бывает, когда жажда доминировать над другими, желание побеждать любой ценой, вызывает развитие в людях алчности, зависти, ненависти и может приводить к совершению весьма подлых поступков. Такое стремление к превосходству над другими наносит вред душам. Вот еще то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. На духовном пути стремление к высшему совершенству никогда не должно скатываться до состязаний, до стремления к первенству, до измерения своих успехов удачами или неудачами своих товарищей. Это провоцирует развитие той гордости, которая может стать очень серьезной помехой на пути. Не стоит даже в самоощущении наслаждаться своим превосходством в освоении наук, хвалиться знаниями или умениями, рассказывать о своей избранности в освоении сложных медитаций. Никому из нас также не следует ощущать свое превосходство над теми людьми, которые вовсе еще не касались духовных знаний и не избрали в своей жизни воистину мудрые цели. Весьма важным является понимание, что для всего наступает свое время. Так же, что есть стадии возрастления душ, многократно воплощаемых в тела, и их прогресс не может быть одинаков и совершаться с одинаковой скоростью. А мне доводилось слышать такие слова о тех, кто представляются познавшими все и кичатся своими знаниями. Они глупцы, пребея и не понимают того, что знаем мы того, что очевидно и столь естественно для человека разумного. Мне не хотелось бы, чтобы подобные мысли возникали у моих учеников. Представьте, как выглядит любой из нас с точки зрения Бога, всесильного и обладающего всей полнотой всех знаний, к которому мы пока лишь обретаем доступ. Не кажется ли вам, что нас он мог бы посчитать глупцами? Но нет, он с любовью величайшей терпением учит нас и знаний дает нам в меру. Ту ношу знаний, что не еще уму, то нам он не предлагает. Вот это нам пример для отношения к тем людям, с которыми мы можем поделиться своими пониманиями пока лишь частично. И еще мне хотелось бы напомнить о том, что даже если вклад молодой души только начинающий свой путь развития и служения еще не велик, этот вклад очень ценен. Это всегда радость в мирах тончайших. Это подобное счастью отца и матери, наблюдающих первые самостоятельные шаги, первые улыбки, первые слова своего дитя. это еще человек часто начинает смеяться над тем, что существует за пределом его понимания. Поэтому, участвуя в дискуссиях на Олимпиаде, не стремитесь сразу подарить людям то знание, к которому они не готовы. Но будьте во всём, уигрывая или уступая, примерами, достойными подражания и уважения. Дианта задала Пифагору вопрос. «А почему не допускают женщин участвовать в состязаниях и даже смотреть их?» Надеюсь, что когда-нибудь отменят сию несправедливость. Я твёрдо убеждён, что в будущем прекрасное женственное будет восхищать зрителей не только в мраморных статуях, но и в спортивных состязаниях. А сегодня, мои красавицы, мы сами положим этому начало. Все желающие этого могут принять участие в тренировочном забеге. Пусть будут радость и свобода для красоты, для гармонии. Я приду смотреть. Один из вновь прибывших гостей спросил. «Скажи нам, Пифагоры, как ты полагаешь, в целом хороши ли Олимпийские игры? Ведь они развивают то самое стремление быть лучшими. Благо ли это?» «Я полагаю, что хороши. Иначе мы не стали бы готовиться принять участие». Уже одно правило прекращения всех междоусобных войн на время Олимпийских игр – стоит отметить как духовное достижение людского сообщества. Красота обнажённых и гармонично развитых тел всегда вызывает восхищение. Множество людей собирается, чтобы лицезреть празднование красоты и силы телесных, в которых есть изначальное проявление красоты и силы именно душ. «Я восславляю именно красоту внутреннюю, считая красоту души» неизмеримо более ценной, чем красота внешняя. Мы ныне учимся соединять красоту, гармонию и силу телесные с гармонией и силой очищенной души. Тело рождается, растет, возрослеет, стареет и умирает. Душа растет, цветет, набирается мудрости и опыта. Все это она уносит с собой. То, что приобрело тело, временно и тленно, то, что познала и обрела душа, бессмертно. Тренируя тела, атлеты достигают больших успехов в поднятии тяжестей, в быстроте бега, в метании диска. Такие упражнения позволяют многократно увеличить силу телесную. Но в этом процессе и душевные качества человека преобразуются, воля и сила души возрастают. Также, подобно тому, как тренируют мышцы тела, Можно тренировать и сознание в медитациях. Огромные возможности раскрываются тогда перед душой. Через такие тренировки могут быть взращены и красота, и утончённость, и сила души, и умение видеть в мирах нематериальных, и умение слышать советы божественных учителей. Сила воли – великий инструмент. Но намерения души должны быть правильно определены и нацелены. Они должны соответствовать прекрасным целям и божественной воле. И только тогда будет дана человеку высшая сила для осуществления необходимого. Такая сила выделяется из великого океана мудрости, силы и всеобщей любви. Эта сила сливается с волей и силой развития души, и она служит теперь только на благо целого. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Слушатели долго пребывали в тишине по окончании всей беседы. Пифагор наполнял пространство особым состоянием покоя, из которого никому не хотелось выходить. Позже, после этой беседы Пифагора, пока участники забега готовились, Ариадна подошла к Константину и спросила. «Константинус, а ты планируешь принять участие в состязаниях?» «Нет, пусть это будет развлечением для нашей молодежи. Я жду приезда Камилькара. Он обещал, что после Олимпиады отдаст мне судно для путешествия к Ксинскому морю и для исследования этих мест ради создания филиала школы, подобного тому, который создал сам Камилькар». Мое время настало. В Карфагене строят весьма прочные суда для дальних морских походов. Гамилькар плыл сюда на двух судах. Оба из них используют для путешествия на остров Пелопоннес волите для участников Олимпиады. А после одной из судов будет в моем распоряжении, а Гамеликар с учениками обратно вернуться на втором. Ты уезжаешь на совсем? Да, возможно, что это так. Согласен, что трудно пока представить то, как всё создать в чужих землях, как жить каждый день, не видя учителя. Конечно, мы сможем общаться душами без тел, но это немного иное. И не знаю, как сложится по высшей воле мой путь. Кстати, у Гамеликар спустя так много лет имеет на несчастье вновь увидеть Пифагора. «Кто отправится с тобой?» Мы это еще не обсуждали. Никто из наших не готов пока расстаться с Пифагором. У них еще есть время учиться при личном общении с ним. А ты готов? Надеюсь. Я принял задание и понимаю, что это важно совершить именно теперь. Те, кто получили посвящение высшую ступень, уже не руководствуются в жизни своими даже очень светлыми желаниями но исполняют долг перед Богом и людьми. Пифагор говорил, что то, что мы не успеем создать теперь, будет иметь значимость и принесет плоды в будущих веках. Места, где мы создаем фериалы школы, станут духовными оазисами в трудной будущей эпохе истории Земли. Но я не вижу возможное будущее так далеко. Да я и не должен пытаться видеть будущее, а должен созидать его. А Гомелькар планирует участие в состязаниях? Возможно. Он везет квадрику для состязаний колесниц. Он не грек и потому не сможет состязаться в беге или борьбе, а вот в состязаниях колесниц может принять участие. Ему будет для этого достаточно назвать владельцем квадрики, того из наших, чью греческое происхождение не вызовет сомнений. Возможно, он даже не будет выступать сам. Я понимаю, что олимпиада сейчас есть лишь предлог для его приезда. И его задачи совсем иные. Глава 14. Приезд гомекара. Приезд гомекара превратился в праздник для всех учеников школы. Вначале сам Пифагор и все желающие вышли к морю и наблюдали приближение обоих судов с гостями. Прибывших торжественно приветствовали. Камелькар и его ученики остановились в доме Ариадны. Для нее это было очень приятной неожиданностью, ведь многие предполагали, что он все время будет только рядом с Пифагором. Но так было решено совместно Пифагором и Камелькаром. Возможно, причиной тому было разумное удобство для расположения всех гостей. А быть может, были еще какие-то важные аргументы, о которых Ариадна пока не догадывалась. Четвёрка белых лошадей, прибывшая вместе с Гамилькаром, была встречена опытным конюхом, жившим в доме Ариадны. Он когда-то был рабом, а потом, после получения свободы, остался жить в доме, потому что ему было некуда возвращаться. Ариадна с самого начала подготовки к Олимпиаде с заботой и вниманием наблюдала за всеми пребывающими гостями. И даже иногда она искала того кандидата, который мог бы завладеть сердцем Ференики. И вот это произошло. Вместе с учениками Камилькара прибыл скульптор Скрита, который мечтал увидеть Пифагора и сделать скульптурную группу, изображающую мудреца в окружении учеников. Камилькар, конечно же, уже вдохновил его пифагорейским учением. И Нев, так звался скульптор, еще до прибытия в Кротон, заочно стал последователем и почитателем Пифагора. Когда Нев увидел Ференику, то просил её позировать ему. И теперь модели скульптора почти всё свободное время проводили вместе. Энергия расцветающих любви и восторга, почитания мудрости и гармонии, восприятия радости и красоты витали в пространстве. Они были многократно усилены всем множеством душ пифагорейцев, которые испытывали такой вдохновенный подъём – от всего происходящего в школе. Каждый день все собирались и слушали речи Пифакоры. Старшие ученики проводили беседы и медитации для всех желающих. После прибытия к Америкаре Ариадна оказалась под таким сильным и особенным впечатлением от гостя, что, находясь с ним рядом, не понимала, что с ней происходит. Она даже задумалась «Неужели я влюбилась?» Казалось бы, такое давно осталось в прошлом, в тех девичьих их сферинек и мечтах об их первых поклонниках. Ариадна давно уже не смотрела на людей, как на мужчин или женщин, не оценивала их по внешней красоте и речам, но старалась видеть души их глубинные состояния. И именно этим Гомелькар производил на нее столь сильное впечатление. В его присутствии у ней вспыхивало особое сияние души, и ощущение свободы полета и неудержимого счастья. Никогда прежде не видела она в воплощенном человеке такого сочетания силы и нежности одновременно. Задачей камилькарова в этот приезд в школу было посвящение готовых к этому учеников в начальный этап развития силы души, а также беседы о познании возможностей взаимодействия силы телесной и силы божественной. Он показывал упражнения – которые активируют энергии тела и души, позволяющие найти их соприкосновение и взаимопроникновение. А это даёт возможность управлять собственным телом особым образом, а затем проводить сквозь подготовленное к этому тело божественную силу. Для многих поначалу представлялось, что это есть возможность управления материей. Но Камилькар объяснял, что на самом деле – Речь идет об управлении именно собой душой. Он рассказывал, что это может быть проявлено не только во владении собственным телом, например, в спортивных состязаниях, но и в стихосложении, музыке, танце или в получении откровений. Много давалось объяснений для того, чтобы могущество не оказалось ловушкой для души, чтобы любовь и утонченность не могли быть утеряны. Участвовали в практических занятиях Гамилькара, проводимых в школе, совсем не все ученики Пифагора, а лишь те, кого рекомендовал сам Пифагор. Тогда как в беседах могли принимать участие и задавать вопросы все того пожелавшие. Гамилькара слушали с великим вниманием. Он рассказывал много о своей жизни, о своем духовном опыте. «Прежде чем мы будем говорить о приемах овладения силой души, Мне хотелось бы рассказать вам немного об истории своей жизни. Когда-то я был жрецом. В те времена я мечтал о силе, о возможностях сотворения чудес, чудесного осуществления своих желаний, о подавлении воли других людей. И я этому старательно учился. Я искал все возможные знания о могуществе сознания и жил в убежденности, что достигает успеха только владеющий такой силой. Лишь в этом я видел тогда цель своих усилий. И это была ловушка. Я попал в зависимость от собственной жажды власти над событиями и людьми с помощью магических знаний. Мне тогда представлялось, что в этом-то и заключена свобода от судьбы, свобода от тирании других людей, имеющих большую земную власть. Что стало бы со мной, если бы я не встретил Пифакора? Сейчас я ясно вижу, какой катастрофой для души могло бы стать движение в этом направлении, в обретении неутонченной личной силы. Ведь я, не имея истинной цели, учился магии и гордился как силой телесной, так и еще большей силой энергии души, которая почти не знала нежности и утонченности. В то время я жил с ощущением собственной избранности. Мое чистолюбие не знало границ. В своих мечтах я хотел стать подобен Богам, но я и понятия не имел о том, что значит быть Богом. Очень для многих людей овладение силой означает возможность делать всё, что захочется. Но вседозволенность вовсе не есть свобода, и счастье в жизни не завоевать личной силой, как бы велика она ни была. Но понимание этого мне потребовалось много времени. Что же нам, ученикам Пифагора, надо искать, овладевая знаниями о силе? Полагаю, что это – мудрость и любовь. И именно любовь дарует человеку мудрость понимания о возможностях применения совместной личной силы и проведения сквозь тело и душу силы божественной. Это очень важно, когда человек принимает решение пригласить Бога в свою жизнь – и жить и совершенствоваться далее, ощущая себя частицей прекрасного божественного целого. Тогда постепенно приходит и начинает все более явно восприниматься руководство от Бога. Что такое добро и что такое зло? Душа познает это долго и трудно, во множестве рождений, страданий, смертей, получая воздаяние за прежние дела. Все это не наказание от Бога. Все это уроки, ведущие к взращиванию полноценной, подлинной человечности. И только соединяя свою жизнь с божественным руководством, человек начинает это осознавать. Просьба к Богу, к божественному всесознанию о водительстве, о направлении развития меня души, в какой-то момент случилось и у меня. Именно тогда все начало меняться и даже рушиться в тогдашней моей жизни. Вначале я стал весьма неугоден главному жрецу храма, в котором я служил, потому что он увидел во мне сильного претендента на его место главного жреца. А после были война, плен. Через это полное крушение моих прежних целей и прежнего меня, Бог привел меня к Пифагору и подарил возможность учиться и воспринимать истину в подлинной чистоте. Пифагор как духовный наставник уникален. Он обладает глубиной познаний одновременно в самых различных сферах бытия. В одном человеке соединились глубины знания о каждом из направлений наук и искусств. Пифагор сотворил их синтез в едином учении о мироздании. Обычно для мудрецов, достигших просветления, свойственно совершенство лишь в какой-то одной области – и, наверное, никому из нас не удастся даже в будущем охватить столь широкий спектр познания на такой же глубине, как это являет нам Пифагор. Лично я никогда не имел глубокой склонности к геометрии, астрономии. Да, я был потрясен рассказами Пифагора о космосе, о строении планет и о мельчайших частицах мироздания. Мне всегда были ближе медитации и познание законов нематериальных миров, и влияние на мир видимый, а также преображение интересных энергий для проведения божественной силы все мир. И Пифагор, видя склонности и способности каждой души, помогает нам сконцентрировать и направить наиболее ценные свойства души для достижения главного, для слияния с божественным. Ведь именно это есть главная цель, а также служение благу всех существ с помощью тех знаний и умений, который мы обретаем. Многие сейчас обвиняют нас в сохранении нами в тайне приёмов духовной работы на высших ступенях, также в секретности многих духовных практик. Некоторые даже называют нашу школу местом для обучения лишь избранных. Но давайте посмотрим правде в глаза. Кому нужны высшие практические методы? Зачем нужны приёмы работы с силой сознания? Есть печальная традиция человечества – все прекрасные открытия и достижения использовать не только на пользу эволюции, но и во вред. Почти всё, что может послужить прогрессу, может также быть использовано отдельными людьми для причинения зла. А духовные знания обладают ещё большим потенциалом, чем знания материальные. Ведь для того, чтобы навредить какому-то человеку, можно даже не находиться рядом с ним. Можно также повлиять на ход развития различных ситуаций, не будучи видимыми для участников этих ситуаций. Сколь же привлекательно это для тех людей, которые рвутся любыми способами к власти и получают наслаждение от причинения другим болезни и боль. Вот потому столь тщательно Пифагор подходит к отбору учеников на высокие ступени обучения. Поэтому мы уделяем так много времени нравственному совершенствованию. И каждый из нас не однажды должен задуматься над ответственностью в обладании знаниями и возможностями проявления силы. Мы должны помнить об этом и уметь контролировать себя всегда. Завтра мы приступим к изучению некоторых упражнений, которые помогут как такому контролю так и научит ощущать пространство и существа, находящиеся в нем, столь же ясно, как мы привыкли ощущать самих себя. Мы начнем именно с приемов растворения в тишине и чистоте, с приемов восприятия целого из состояния сознания, ставшего любовью. Ведь полнота слияния возможна лишь в совершенной любви.